— Резать нельзя. Фараон караулить будет. — Плевал я на всех фараонов! — упрямо крикнул гимназист Венька Разуданов, сын земского начальника по прозвищу Сатрап. Коренастые, упрямоголовые, он сильно смахивал на отца. Отсюда и пошло его второе прозвище — тень отца Хамлета. «Послушайте,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 В наше время лучше неважные головы, — философствовал Иосиф. — Халёси, кулак! — восхитился Чисунча. — Такой кулак! — Палаходя, босман! — О, зюбы ньет. А звонок я все-таки срежу, — упрямо буркнул сын Земского.